Был канун Нового года, но никаких примет наступавшего праздника не наблюдалось. Ни одной елки, никакой мишуры и других украшений. Только местные дети взрывали петарды. Грохот стоял невыносимый. Какой-то мальчик сказал по-русски с кавказским акцентом. «Смотри, американские ракеты летят!» Последнее слово заглушила серия взрывов. Новогоднего настроения все же немного хотелось. На рынке Митя купил диско-шар за 12 лари. Вечером он сидел в темной комнате и наблюдал, как по стенам и потолку двигаются разноцветные пятна. Он сидел с пачкой клюквы в сахаре и медленно, но неуклонно ее поглощал. Щеки, губы, лоб и одежда все было в белой пудре, как у героя лица со шрамом. 31 декабря Митя с соседями отправился в баню. За кассой стояла беззубая женщина с деревянными счетами, похожая на мультипликационную ведьму. Из кабинок вываливались люди с алыми и дымящимися, как у варёных раков, туловищами. Оказалось, парилка представляла собой чан с кипятком. Следует полностью погрузиться в чан и сидеть в нем, по возможности делая вид, что не варишься заживо, а приятно проводишь время. «Демоверсия Ада», — пошутил Стас. «В самом деле, похоже». Настоящий адский котел. Вдобавок в нос бил запах серы. Жители отеля «Гранд Форчун» чуть-чуть поварились в кипятке, а потом долго отдыхали на деревянных лавках и пили пиво. Общее настроение не было праздничным. Особенно удрученным выглядел Паша. Он варился в адском котле с траурной физиономией. Когда Митя в длинных плавках почти до колен тяжело грохнулся на скамейку, Паша указал пальцем на темную вену у того на ноге. «Давно это у тебя?» «Что?» «Не знаю». «Похоже на тромб. Знаешь, что это такое? В любой момент оторвется и будет быстрая смерть». Митя сглотнул и ничего не ответил. Позже, в раздевалке, когда Стас пожаловался на головную боль, Паша предположил. «Может, у тебя опухоль мозга?» «Может, это и к лучшему» в тон ему отозвался Стас. «Вряд ли. Тогда тебя ждет долгое умирание в состоянии его овоща. Не хотел бы менять себе памперсы месяцами. Сходи-ка к врачу». На некоторое время соседи погрузились в воспоминания, когда и при каких обстоятельствах они в последний раз посещали врача. Это была самая оживленная часть вечера. Митя вспомнил, что за день до исторического обращения президента Он впервые сходил к урологу. Врач был грузином, наверное, ровесником Мити. Разговор складывался неплохо, почти задушевно. Обсуждение женщин, немного житейской мудрости или, можно даже сказать, философии. Как будто два старых приятеля за стойкой бара. А потом собеседник внезапно сказал «Снимай трусы и ложись на кушетку». Рука врача резко и глубоко вошла в анус Мити. Митя подозревал, что дело закончится чем-то подобным, и все-таки был застигнут врасплох. Процедура была унизительной, страшной, болезненной. Несколько дней после случившегося Митя провел в угнетенном состоянии духа. Его охватило ощущение беззащитности перед миром и чувство, напоминавшее скорбь. На этом фоне объявление о мобилизации прошло почти незамеченным. Осознание пришло позже, когда паника охватила всех. Тут Ренат неожиданно сообщил: "Реальность это контролируемая галлюцинация". У Рената вообще была такая черта: время от времени он выдавал подобного рода сентенции вне связи с беседой. "Надо бы взять шампанского", предложил Стас. Дети взрывали петарды без остановки, полностью заглушив звуки волн. Вторые сутки почти непрерывно накрапывал дождь. После бани Ренат решил охладиться в море. Температура воды была градусов пять от силы. Бродячие собаки лаяли на него, когда он, красный, тяжело выбирался обратно на берег. Не доверяй ничему, что выходит из моря. Так сказал хозяин мясной лавки в сериале «Фарго». Мудрость сразу на нескольких уровнях.